Только за столом Гаврил решился сказать, Что матери больше нет. Василий Иванович замер, Долго сидел, не шевелясь. Захар придвинул стакан с вином, По походному пили из стаканов, Тронул за руку. Вечная память ей, Вася! Братья встали, Выпрямив и без того прямые спины, Помолчали, глядя в стол, — Садитесь, — вздохнул Захар. — Знать бы, где упасть бы, да когда случится. Мне сестра, она единственная, а всю жизнь вместо маменьки была. А вам, так сама маменька, родила да вспоила. Умные люди утверждают, что законом человеческого общества является не борьба за существование, а взаимопомощь, — сказал Василий Иванович, по-прежнему глядя в стол. — Прекрасная и благородная формула, а мы о ней знали с колыбели. — Нет, Захар, мама нас не только родила и вспоила, хотя и этого достаточно для благодарности нашей вечной. Мама нас людьми сделала, и в этом сила наша. Разговор угас, потом приобрел новое направление — «О доме, об отце, о братьях и сестрах?» Отвечал Захар, и не только потому, что знал лучше, а и потому, что Гавриил часто замолкал, вспоминал сказанное Василием. Перемена в брате была явная. Но в чем она заключалась? Куда вела его теперь? И зачем? Этого Гавриил пока не понимал. Но ну, что же...» «Твой социализм, Вася, неужели разочаровался?» «Социализм не девушка». «И я не разочаровался, а понял, нехотя, даже ворчливо сказал Василий Иванович». «Ну и что же ты понял?» «Не унимался Гавриил». «Как что понял?» Василий Иванович достал платок, аккуратно отер усы, бородку. «Видишь ли, социальные идеи, Это идеи о всеобщем справедливом распределении благ, разных благ, экономических, политических, гражданских, культурных. Они толкуют о дележе добычи. Да, справедливым, да, всеобщим, да, равным, но лишь о дележе, предполагая, что человек сам изменит свою натуру. введя ее в соответствии с нормами всеобщего равенства и братства. Интересно, как ты выкрутишься, улыбнулся Гавриил. Слабость тут в том, Гавриил, что духовная жизнь человека всеми этими идеями мало принимается во внимание. Принимается все это и хорошо для человека совершенного. Но ведь идею-то Призваны осуществить человеки обыкновенные. А они, ой, как несовершенны! Ой, как! А об этом идеи молчат! Уж не стал ли ты веровать в Бога, Вася? В Бога! В общепринятом смысле нет. Я не хожу в церковь, не бьюсь лбом в заплеванный пол, но он помолчал, собираясь с мыслями. Нет! Неэкономическая модель счастливого будущего нужна человечеству, Гавриил. Оно задыхается в тисках злобы и жестокости, ибо топчется в нравственном тупике. Путь нравственного очищения, путь нравственного примера, тернистый путь первых подвижников христианства. Вот модель справедливого и доброго общества будущего. Вопрос не в том, как делить добычу. Вопрос в том, чтобы отдать ее добровольно, без всякого дележа. А чтобы подготовить все это, нужна новая религия. Без вороватых и темных попов, без разврата монастырей, без роскоши высшей церковной иерархии. Нужна вера в идею, святую в своей простоте. Чем больше ты отдаешь, тем богаче ты становишься. Вот и все. И в этом смысле я готов принять Бога, если это позволит людям поверить. Темна вода во облацех, — улыбнулся Гавриил. За справедливость надо воевать. Вот это и просто, и всем понятно, господин проповедник. Когда читаешь... как турки вырезают целые болгарские города, как насилуют женщин и вырубают кресты на спинах мужчин. Кровь застывает в жилах. Хочется стрелять, стрелять и стрелять. И знаешь что? Поехали с нами в Сербию. Там на практике и испытаешь свою идею. Что же, я бы и поехал. вздохнул Василий Иванович. «Даже, наверное, бы поехал с тобой и Захаром». «Поехали, Василий Иванович!» откликнулся, допивавший за столом вино Захар. «Я в раз за багажом вашим сбегаю». «Нет, нет, сейчас уже не могу. Дело в том, что я не один. Со мной тут жена моя, Екатерина Павловна, и сын Коля». «И сын? И жена?» «Ахнул Захар. «Это когда же ты успел-то, Василий Иванович? «Ну и Америка!» «Поздравляю!» Сдержанно сказал Гавриил. «Надеюсь, ты представишь меня своей супруге. У вас, естественно, гражданский брак». «Естественно!» Василий Иванович улыбнулся. «Она чудная женщина, Гавриил. Я счастлив. Знаете, она спасла меня». да да спасла она появилась как ангел и отвела руку он прошел к дверям достал из плаща револьвер вот от чего она отвела мою руку возьми гавриил ты едешь на войну он может пригодиться спасибо вася Гавриил с удовольствием прикинул в руке кольт прекрасный подарок спасибо «И да хранит вас Бог!» Вдруг с чувством сказал Василий Иванович. «Чему быть, того не миновать!» Вздохнул Захар. «Больно! Больно, когда убивают!» Тихо, словно про себя сказал Василий Иванович. «Очень больно! Поверьте, я знаю!» Гость посидел еще немного и распрощался. Гавриил и Захар... Вышли его проводить и провожали долго, почти до центра, до пансиона, где Василий Иванович снимал комнаты. По дороге договорились о завтрашнем визите и поэтому расстались в торопях. На обратном пути взяли экипаж, добрались быстро, а когда подходили к уснувшей гостинице, от подъезда шагнула фигура. Недаром существует поговорка «Опаздывает» как русский», — сказал знакомый голос, и Гавриил узнал Этьена. «Жду вас. На рассвете погрузка». «Какая погрузка?» «Мелье?» — договорился с капитаном буксира. «Они волокут баржу в Белград. Капитан оказался босницем, и это решило дело. Скорее, господа, нас возьмут в грузовом порту». «Значит, вы обошлись без моей помощи». «Не без горечи», — отметил Гавриил, — «зачем же вам связываться с нами?» «Нашли время для обид», — улыбнулся Этьен. «Если вам так уж не хочется быть нашим должником, оставайтесь». «Да что?» «Что он говорит?» — нетерпеливо спросил Захар. «Едем», — сказал поручик. «Нельзя упускать такой случай. А Василию я оставлю записку. Не судьба, видимо, с супругой его познакомиться». Утром Маша и Владимир уехали в Смоленск, а к вечеру пожаловала тетушка Софья Гавриловна, гостья редкая и дорогая. «Как же это я с Машенькой и Володей разъехалась!» расстраивалась она. «Ах, какое невезение! Какое невезение! Обидно!» Тетушка быстро расстраивалась, но и быстро находила в чем-либо утешение – Она была дамой почтенной, доброй и одинокой. Единственный сын ее умер во младенчестве, а муж, артиллерийский офицер, погиб в Крымской войне. Однако, в отличие от брата, она не любила одиночества, поддерживала широкий круг знакомств, принимала у себя, наносила визиты, но дальних путешествий побаивалась. Варя подозревала, что тетушка не приехала на похороны именно по этой причине. День был суматошный, как и всякий день приезда нежданных гостей. Тетушка долго и дотошно осматривала хозяйство, давала указания, пересказывала последние лечебные рецепты, способы выращивания гергинов. Потом пришел Беневолинский, не удивился, что Маша уехала, но тут же отбыл, сославшись на срочные дела. Варя не удерживала его, хотя было немного досадно, что он так демонстрирует. За чаем тетушка расспрашивала детей, но связной беседы не вышло. Надежда дичилась. Георгий и Николай отвечали односложно, занятые какими-то своими делами. Фёдор начал было излагать очередную идею. Увлёкся, но вскоре увял, почувствовав, что слушают его из вежливости. Один Иван был молодцом. Терпеливо ответил на все тётушкины вопросы. Вежливо поинтересовался здоровьем и вежливо выслушал ее длиннющий отчет. Он вообще как-то повзрослел за последнее время. посерьезнел, много занимался, возился с детьми и стал самой надежной опорой. Он был очень похож на Василия, а для нее это была высшая похвала. Но, как выяснилось, все эти разговоры были только разведкой. Серьезная беседа, беседа, ради которой тетушка предприняла это путешествие, состоялась поздним вечером, когда они остались одни. Начала ее тетушка весьма своеобразно. «Караул!» объявила она, войдя в Варину комнату и удобно надолго усаживаясь. «Что караул?» не поняла Варя. «Я кричу «караул, Варвара!» строго сказала почтенная дама. «Семья стоит на краю бездны. Впрочем, Я так и предполагала, что она стоит на краю. Да, представь себе, предполагала и кричу «Караул!». Неужели все так уже скверно?» Улыбнулась Варя, хотя на вступление несколько зацепило ее самолюбие. «Что же вас беспокоит?» «Ты?» — сказала тетушка. «В первую голову ты. Почему здесь нет управляющего?» Он уехал после похорон. Он был честен. Он мамин брат.